Почему Ламберт не генерал? Он весьма заслуженный офицер. Его Королевское Высочество Герцог очень его любит. Госпожа Бернштейн замечает, что Гарри следует походательствовать перед леди Ярмут за своего протеже. «Лера воле фо шер бедит анше. Она безума от вас, милый ангелочек. Испорченный французский», — говорит госпожа Бернштейн, перед немецкое произношение графини. Баронесса в восторге от успехов своего милого мальчика. «Ты обвораживаешь всех старух, не правда ли, Мария?» И она с усмешкой поворачивается к племяннице, которая вздрагивает от этого болезненного укола. «Мой милый, ты поступил совершенно правильно, не показав вида, что замечаешь, как она плутует, и играл как истинный джентльмен», — продолжает госпожа де Бернштейн. «Но разве она плутовала?» — восклицает изумленный Гарри. Правда же, сударыня, я не заметил, чтобы она передергивала».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 что она остроумна и поучительна, о Ксантипе, что она добра и уступчива, о Иезавели, что цвет ее лица ослепителен от природы, о Синей Бороде, что он был нежнейшим и снисходительнейшим из мужей, а жены его скончались, по-видимому, от Банхита. Что? Осуждать безупречную Миссалину? Какой черный взгляд на человеческую природу? Что? Царь Хиопс не был совершеннейшим государем?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 Его сиятельство мой добрый покровитель поручил мне присматривать за ним, потому да я сюда и приехал, как известно вашей милости. Я знаю, каким безумством предаются молодые люди, ведь, может, я и самым предавался. Признаюсь, в этом краснеет стыда, добавляет мистер Сэмпсон с большим чувством, однако так и не подтверждает своего раскаяния обещанной краской стыда.